Под крышкой стола умывальник, который далеко не всегда работает, а то исправно источает аромат затклой воды. Когда покупаешь билет первого класса, проводник убирает одну из полок, устраняет таким образом угрозу заполучить на свою голову сразу двух попутчиков. Сосед в случае чего будет всего один. Это тоже плохо, но не смертельно.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 Лампа. Одна из многочисленных ламп дневного света. Всегда ею был. И вдруг возомнил себя живым человеком. Идиот, какой ты в задницу человек, — укоризно говорила себе. — Ты лампа? Мы все тут лампы. Мы долго горели, мы устали, а теперь мы погаснем и отдохнем. Потерпение много, скоро тебя выключат. Сейчас, сейчас, вот так.